Ни Семенов, ни Настя не понимали, куда пропала галактика. Она обычно предупреждала, когда куда-то собиралась. А сегодня ночью не вернулась домой, и ее телефон был выключен. Не дождавшись ее возвращения, Семенов ушел на службу, наказав Насте сразу позвонить ему, как только его несносная блудница вернется. Около десяти часов утра в дверь квартиры кто-то постучал, перепугав Настю. Ей было запрещено общаться с людьми без доктора Мане. Настя подошла к двери и взглянула в глазок незнакомая женщина. «Кто там?» — уточнила Настя, не открывая дверь. «Извините, меня зовут Мирослава. Это квартира галактики Мане?» — спросила незнакомка. «Да, но ее нет дома, я не знаю, когда она вернется. Ей что-то передать?» — поинтересовалась Настя. Ее похитили. Откройте, пожалуйста, я попробую объяснить». — попросила Мирослава. Когда Настя услышала, что галактику похитили, сердце забилось от волнения. Наплевав на безопасность и на наложенные запреты, она открыла дверь и впустила женщину в квартиру. Мирослава начала рассказывать Насте, что произошло, но та ее остановила. Сейчас придет ее будущий муж, и вы все подробно нам расскажете. После чего она набрала номер Семенова, и когда он ответил, громко сказала: Давай ко мне, здесь тебя ждет свидетель похищения галактики.